Глава 12. Я обошел мужчину по кругу, раздумывая, что бы такого с ним сделать, чтобы он заговорил. Тот факт, что подклятвенные умеют использовать какую-то способность для дознания, меня малость так напряг. Я-то такой способностью не обладаю, но и так откровенно ломать свою легенду тоже не хотелось. «Возможно, именно поэтому меня и не отправили под трибунал и не выкинули из лицея, ожидая, что я могу заменить Ефима, как такой же подклятвенный. Но я не могу». Да еще и слова про уходящее время и теракт. «Ладно, мужик, давай поговорим». Вздохнул я и стащил с его головы мешок. Лицо у моего нового знакомого было похоже на отбивную, нос переломан, зубы выбиты, лицо все заплыло и в синяках, и ему составило огромного труда разлепить отекшие глаза. Матукашика, Анесу, Текбутор, Фанашика. Чего чего? Пробормотал я, вслушиваясь в сказанное. Как как ты меня назвал? «Сыном обрюхаченный пахарем коровы?» «Шикасан Эглутаньор Аннебар. -э Анебар!» Я вгляделся в глаза мужчины и мгновенно понял, что с ними что-то не так. В каждом из них было словно по маленькому, едва заметному огненному водовороту. Хмыкнув, я положил пальцы ему на виски и попытался провернуть тот трюк, что сделал Аки на сегодня днем, но у меня не получилось. Похоже, для этого нужен нормальный, раскрытый сосуд правителя. Но кое-что я смог понять. Передо мной не человек, скорее существо, которое как паразит заняло чужое тело. «Шика -сияне. Я заткнул ему рот ладонью. «Погоди минутку». Я закрыл глаза и сосредоточился на своей божественной части. Она была там, далеко, где-то в космосе, и я толком не мог касаться своего основного тела, оставаясь лишь аватаром. Но есть одна удобная в данной ситуации лазейка. Язык. Я мог вытащить из космоса этот язык. Я вне всякого сомнения его знал и даже частично понимал, но вот для полноценного общения придется его запихать в собственную черепушку, хотя там и так не слишком много места. Процесс этот не слишком приятный, сродни попытке съесть макаронину через нос. «Вот теперь мы можем поговорить», сказал я на полученном из космоса языке. «Ты знаешь язык, Хага? «Разумеется. Я ведь и сам на вашей стороне», — соврал я. «Но ты не один из нас». «Нет. И тем меньше подозрений вызываю». «Логично». Удивительно, но мой собеседник согласился. «Язык Хагга не могут знать простые люди. Это язык кровавых богов». Я кивнул. «Ну а что еще делать? Глупый, конечно, план, учитывая, что я в душе не ведаю, что за Хагга». «Великий князь Хагот будет рад твоей стойкости. Ты ничего не сказал этим людям. Надеюсь, тут я не облажался. Если Хаггот действительно демоны, как говорят, то, скорее всего, ими правит Хаггот один из князей Инферно». «Еретики будут гореть! Еретики познают вечную боль!» «Воистину! Хлад, да он реально повелся, что я один из них!» Поверить не могу, что это существо настолько тупое. Так каков ваш план? Продолжил я втираться в доверие. Расскажи мне, что вы задумали. Узнав ваши цели, я искажу их и передам еретикам. Пока они будут идти по ложному следу, я придумаю, как тебя освободить. Мужчина несколько мгновений смотрел на меня, а затем закивал довольно ухмыляясь. Да. Найди мне новую оболочку. Это пришла в негодность. А затем выложил все, что знал. Принцесса, она наша цель. Сегодня она должна пойти в театр, и во время выступления мы ее убьем. Лизавета, ты про эту принцессу? Да, будущая ведьма Вечного Льда. Она должна умереть. Плохо. Я не могу позволить убить принцессу. «Вам помогал кто-нибудь из еретиков?» Продолжил я допрос, но старался выбирать правильный тон. Язык, на котором говорило это существо, едва ли был обычным. В нем часто звучали такие звуки, которые человеческий голосовой аппарат не в состоянии передать. К тому же в некоторые из слов добавлялась щепотка силы. И это было очень важно. Возможно, именно поэтому мне и удалось так легко одурачить существо, ведь я знал, как нужно правильно говорить». «Да». «Кто он?» «Не знаю. Лазерос контактировал с ним. Я не видел этого человека». «Хорошо. А сколько вас? Лазерос, ты, кто-то еще?» «Десять и два джина, что дали нам Оса. Но зачем тебе?» Я улыбнулся, а глаза мужчины широко раскрылись. Он понял, что я его провел, но уже слишком поздно. Теперь я кое-что узнал. Пленник рассверепел, даже попытался броситься на меня, но оковы помешали. Примерно в то же время дверь отворилась и вошел крайне хмурый истинный. «Я очень надеюсь, что у тебя...» «Театр». «Что?» Они собираются устроить покушение на принцессу сегодня. Принцесса Лизавета их цель. Хлад. Мариинский театр. Там сегодня опера Даковали, на которую по донесениям собиралась прийти принцесса Лизавета. Охнула пепельная. Если они до нее доберутся? Старцев, что-то еще. Выяснил еще хоть какие-то. Их десять и два джина. Маги переглянулись и словно побледнели. «Что?» – спросил я, увидев их лица. «Нет времени. Нам нужно собирать людей», – сказал мужчина и уже разворачивался, чтобы уходить. Женщина тоже собиралась за ним. «Меня, видимо, они собирались отправить обратно в свою комнату, но у меня были другие планы». «Эй! Не сейчас, Тебя отве. «Я хочу с вами. Я могу быть полезен». Маги остановились и вновь переглянулись. «Нам бы пригодилась помощь подклятвенного, особенно зная, что среди хаггов есть джины, зацепилась за мое предложение женщина. Мужчина был иного мнения, но логичнее было использовать и меня тоже. «Хорошо», — согласился истинный. «Но ты будешь следовать моим приказам, точь-в-точь, -точь, ясно?» «Разумеется». «Тогда следуй за нами». Дальше события стали развиваться стремительно. Вся закрытая часть лицея была поднята по тревоге. Шеренги солдат выстраивались, готовые к погрузке, но, вопреки ожиданиям, я в сопровождении двух колдунов отправился не к ним, а к странной машине с лопастями, что стояла на платформе, чуть в отдалении от основных построек. Там нас дожидался еще один истинный. «Михаил Павлович, все готово к взлету!» Отдал тот честь, тем самым показывая, кто тут выше по званию. «Тогда не будем тратить время. Нужно эвакуировать принцессу, пока до нее не добрались убийцы. Гвардия Его Величества уже направила людей к зданию театра. Думаю, мы прибудем туда примерно в одно время». Главный кивнул, после чего махнул рукой, и мы стали загружаться в этот странный транспорт. «Так вот, что тогда над нами пролетело», – хмыкнул я, слыша знакомый гул двигателей. «Что?» — спросила Красная, занявшая место рядом. «Да так, ничего», — ответил ей, и мы начали взлет. Это было действительно здорово. Странная воздушная машина довольно быстро набрала высоту и устремилась в сторону Петрограда. Под нами стремительно проносились леса, поля, дома и дороги. «Ты в первый раз летишь на вертолете?» — догадалась Пепельная. «Так заметно?» «Да». «Держи!» — вмешался в наш разговор главный истинный. «Кажется, его назвали Михаилом Павловичем». Маг протянул мне револьвера, который я с легким недоумением принял. «Может, пригодится?» «Нет. Бессмысленное оружие для меня». Покачал я головой и протянул его обратно. «Моя специализация — ближний бой. Максимально ближний. А пистолет или винтовка — это совершенно точно не мое». «Даже на стрельбище я очень плохо стреляю, и если буду пытаться, с большим успехом союзника подстрелю, чем врага». «Ну, как хочешь», — не стал настаивать он и убрал револьвер в кобуру на поясе. «Главное потом не пожалеть». «Даковали» — это трагическая опера, которая очень нравилась принцессе Елизавете. В ней рассказывалось о том, как лорд одной далекой страны влюбился в царицу, которая была гораздо выше его статусом. Он был ей неровней, и тем не менее любовь толкала его на безумство. Царица оценила его ухаживание, но сам лорд был ей совсем не интересен. Когда его ухаживания стали совсем уж действовать царицы на нервы, она решила наказать его, превратив в Дакувале, почти раба. Она считала, что, лишившись имущества, он возненавидит ее, но мужчина был счастлив быть личным слугой царицы. Возмущенная этим, она отправила мужчину с поручением к загадочной башне, где жили эльфы-обманщики. Верный слуга должен был обыграть их в игру, принеся предмет, что желала царица. В разных версиях истории это был рог или туфелька, но в этой это был амулет с лисьей головой. Верный Даковале вернулся из башни с желаемым, лишившись одного глаза, и царица была этим так шокирована, что ее сердце дрогнуло. Но став Даковале, нельзя было вернуться в дворянство, таков закон. А затем вспыхнуло восстание. Царицу попытался свергнуть ее же генерал, но слуга встал у него на пути. В одиночку он расправился со всеми убийцами, защитив свою любовь, после чего вместе с верными царицы-солдатами отправился на бой с мятежным генералом. Опера заканчивается тем, что царица ждет возвращения своего героя, смотря на закат. Она окончательно осознала, что любит этого даку -Валя, и что, несмотря на все законы, сделает его своим мужем но возлюбленного приносят на носилках смертельно раненого, и он умирает у царицы на руках. «Какой трагизм!» – сказала принцесса, убирая от глаз маленький бинокль с держателем и вытирая проступившие слезинки. «Когда она осознала, что любит его, было слишком поздно. Глупая женщина!» – с абсолютно невозмутимым видом, сказала Эола, с полным безразличием смотревшая на сцену театра. Она так долго отвергала его любовь, а затем стало поздно. «В этом и суть», — сказала принцесса своему телохранителю и одновременно лучшей подруге. «Это глупая суть. Прими она его любовь раньше, возможно, он бы укрепил ее власть, но она тратила его силы на глупые поручения. Он должен был доказать, что достоин ее», — не согласилась принцесса. «Он мог это сделать и будучи лордом». «Мне не жаль женщину, что собственноручно разрушила свое счастье». Елизавета хотела открыть спор по этому поводу, но осеклась. Она делала это уже не в первый раз, и всегда это заканчивалось лишь очередной обидой на подругу. Пора уже признать, что у Эолы может быть свое мнение. Можно тратить часы на споры, но подругу не переубедить. Несмотря на то, что Эола большую часть своей жизни провела среди людей, происхождение и полученное воспитание влияли на ее характер и мировоззрение. Девушка была одной из Хагга, а конкретнее тех из них, которых называют «чистокровными» или «первородными». У нее была темно-серая, с легким оттенком синего кожа, два изящных ребристых рога и остроконечные уши. Но больше всего в Хагга завораживали, по мнению принцессы, глаза, словно два огненных водоворота. То, как Хагга стала телохранителем принцессы, отдельная история. Елизавета надеялась, что когда-нибудь кто-нибудь напишет пьесу об этом, только без трагического финала. История эта началась с войны, с Османской империей, которая завершилась шатким миром лишь пять лет назад. Хагга – это демоны, обитатели инферно, с которыми османы заключили союз. Они передали часть территории демонам в обмен на участие в войне. И те сражались, творили зверства и вселяли ужас в людей. «Может, мы просто друг друга не понимаем? Я хочу подружиться с кем-нибудь из Хагга». Лизавете тогда было около пяти или шести лет, она сказала это отцу, и тот воспринял это слишком буквально. Спустя несколько недель он бросил к ногам дочери девочку Хагга со словами «Ты хотела себе друга из них, вот он, хорошо о ней заботься». Так дарят собаку или котенка, но у ее отца, императора, да будет править он вечно, порой тоже были странные взгляды на людей и жизнь. Так Лизавета и встретила Эолу. И это было тяжелое время. Маленькая демоница только и делала, что плакала, просилась к маме и пряталась от принцессы по темным углам, не желая играть. Пока однажды терпение принцессы не выдержало, и она не заявила. «Я больше не хочу эту дурочку. Пусть папенька отошлет ее домой, раз она не может быть моей подругой. Как хорошо, что в тот момент рядом не было никого, кроме мамы Кати, как Лизавета называла свою няню. «Лизавета, послушай, тебе нельзя отсылать ее домой», — сказала мама Катя тогда. «У нее больше нет дома, нет семьи, только ты, и если ты отошлешь ее, то эту кроху убьют, потому что такой, как она, в империи твоего отца, да будет править он вечно нет места». С годами Елизавета окончательно осознала, какую ошибку чуть было не сделала в тот вечер и была счастлива, что мама Катя ее отговорила. Адаптация Уолы была тяжелой. Куча бессонных ночей, слез и кошмаров, которые преследовали юную Хагга. И все же все это окупилось, и в лице этой, без сомнения красивой, пусть и экзотически, девушки Лизавета получила практически сестру. При дворе Эолу считали игрушкой, питомцем принцессы, но саму девушку это, казалось, не задевало. Она относилась к работе телохранителя очень трепетно, и если бы не она, то Лизавета, скорее всего, погибла бы во время недавнего покушения. «Спасибо тебе за все», – подумала принцесса, смотря на подругу. «Я, конечно, польщена вашим вниманием, принцесса», – полуофициальным тоном сказала Эола. Она любила так говорить с Лизаветой, чтобы ее слегка раздразнить. «Но лучше бы вы разглядывали так не меня, а юношей». Принцесса вздрогнула, а потом обиженно надула губы, чувствуя легкое смущение. «Вот, например, третий в седьмом ряду, внизу. Он в твоем вкусе». «Где?» Тут же заинтересовалась Лизавета, подняв бинокль и посмотрев, куда указывала подруга, но тут же осеклась. В прошлом она и впрямь любила высматривать симпатичных мальчиков, теперь же она помолвлена с Львом Беспаловым, наследником рода Беспаловых. «Я не могу, я уже помолвлена, надо быть серьезной, тем более я со дня на день отправлюсь в лицей, я стану дочерью Хлада». При упоминании этого лицо Эолы дрогнуло. Подруга была уверена, что это ошибка, да и все при дворе были против. Никто из детей императора, кроме наследника трона, не проходил ледяное пробуждение. Это не было запрещено, но считалось негласным табу. Отец не стал запрещать такого, но обязал ее пройти годовой курс службы на военной кафедре. «Он думает, что трудности меня сломают, но я справлюсь. Посмотрим, как долго вы будете мыслить лишь о будущем женихе, когда вокруг вас будет полно симпатичных юношей в форме. Эола!» Телохранитель улыбнулась краешками губ, довольная удачной шуткой. Лизавета вновь надулась, но на самом деле не злилась на подругу, ведь никто, кроме нее, с принцессой так не разговаривал. «А даже если и так?» – фыркнула Лизавета. «Вдруг я встречу своего Даковали, верного и сильного, готового ради меня сокрушать армии. В таком случае вам лучше сразу вцепиться в него обеими руками и не отпускать». Совершенно серьезным видом сказала Эола, а миг спустя девушку Хагга смело взрывом.